А вообще иногда такое услышишь, что придумать невозможно. Это придуманное все. А, знаете, как еще когда в маршрутке ездил, я на, на всю жизнь запомнил этот разговор. А, женщина говорит водителю: остановите у того зеленого УАЗика. А водитель говорит: УАЗик отъезжает, догонять? <реклама> а как-то ехал, как-то ехал спокойно, спокойно. Мы вообще только выходим на настоящий смех. Я часто езжу в поезде из Лиги в Москву. Ну т а м о ж е н а ходит в четыре утра, чтобы вы вообще не понимали, что отвечать на вопрос. А со мной в поезде, вернее в вагоне, в соседнем купе ехали такие, ну к о р и ш такие братаны ехали. Они выпили, вообще действительно не понимают, где они находятся в данный момент. Утро, четыре утра, т а м о ж н и к заходит прямо с порога, кричит в вагоне: "Оружие, наркотики есть!" И с о с е д н г й купе голос братана: "Пора иметь свои." Вы не думаете, что я только на д д р у г и м и смеюсь? Я э, э, я и над собой могу посмеяться. Я вам должен сказать, со мной бывали ситуации, которые может быть даже стыдно было бы рассказывать. Например, с великим артистом. Я действительно считаю великим артистом, потому что он играл и в «Принцессе Турандо», т и Павку Карчагина, в а с и л и е м л а д о в ы Мы м э, в конце 80-х, 89-м году попали. Попали на Кипр. Кипр еще не был, не знали, что такое шор. Кипр. Мы просто перелет был из Израиля через Кипр, нас задержали, и мы поехали на берег моря позавтракать. Что мы знали тогда о загранице? Да ничего. У нас было довольно мало денег. Мы зашли, как нам показалось, хороший ресторан, хотя там было с а м о о б с л у ж и в а н и е на самом деле. Ну для нас это было хорошо, все равно. Обилие еды. Мы идем, не знаем, что взять эти названия. Мы плохо еще английский тогда знали в ту пору. И давай, мы завтра г в м давай я и ч н и ц у возьмем, давай, давай. А я говорю, что т о она какая-то зеленоватая вообще. Отсюда. Он говорит, да не, н ну, к у п и р и о т а все нормально, зеленая, значит надо. Ну что, это же не Советский Союз, ч ну видишь, мухами не засижена, нормально. И мы взяли я и ч н и ц у К нам подбежали три уборщицы киприотки и их охотят над нами, а мы говорим, чё на русском ч в у х о х о т ч е т а как мы ещё скажем? А о д н о у б о р щ и ц а нам показывает, понимаешь, что н е ч е г о объяснять, говорит, в ы тулу l u k t у l u k t u l мы взяли из папье м а ш е вот эту вот м у л я ж и ишницы, нормально? Во, мы были, да, лохи. А она говорит: "Ту лук, ту лук". А Вася говорит: "Да, да, глазунью". Вот. А Ширвинд н а с р а з ы г р а л У Ширинда потрясающий чувство юмора. я а м должен сказать. Мне всегда очень нравилось с ним бывать в одних компаниях. Мы летели такой компании, ну не, не хорошее слово, звездной компании. Жванецкий, Ширин, Державин, я, б а б а я н и мы летели из к ё л ь н а Довольно серьёзно выпили, а знаете, на обратном пути советские люди обычно рассказывали друг другу, что они покупают, что они купили. Кто-то галстук, кто-то туфли. А Ширин мрачно в ы н у в трубку изо рта сказал: "А я, а мы с женой купили землю в к ё л ь н е Клянусь, так противно стало всем. Жванецкий аж побледнел в этот момент. говорит какую землю какую землю где землю откуда у тебя деньги какая земля сын говорит ты не веришь Миша Наташа же н е говорит покажи и та вынимает горшок с цветком из землей Он говорит вот в к ё л ь н е к у п л е н о а меня разыграл Арканов я вам должен сказать меня никто в жизни так не разыгрывал это теперь я такой беспощадный сатирик а в о с ь м и д е с я т ы й год, и меня впервые взяли на гастроли с собой Арканов, тогда уже Мэтр, и з м а й л о в которого тоже уже тогда хорошо знали, и Ефим Смолин. Взяли они меня, потому что в советское время, когда выезжаешь на гастроли, обязательно хоть кто-то должен был быть русский. <рес> Для увеличения процента русских среди выступающих меня взяли.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 и номер такая пародия на спокойной ночи малышей передачу это теперь мы насмотрелись страшилок а в то время нет и у меня эту передачу вёл такой ведущий кошмар Иваныч он рассказывал сказочки детишкам жуткую сказочку рассказывал я за него говорил дорогие мои детишечки а в зале темно это сейчас светло однажды умерла т ё т е н ь к а но у неё была золотая ручка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 security не было слова с е к ь ю р и т охрана все отцепила, проверила за к у л с а м и выход на сцену только по паспорту. И ко мне подходит Аркана, вы же видели Аркана, в т а к а я такая, в глазах грусть всего еврейского народа за все поколения этого народа. И говорит мне Миша, ты вот о с т о р о ж н е й со своей ручечкой. Я говорю, почему он на первом ряду будет сидеть? Я говорю, что, что, что? Охрана вокруг. Говорит мне Аркан, ты вот так вот в о т в вот, о вот, да? И тебя застрелят. Я говорю, что делать а р к а н Он говорит, пойди расскажи охранникам ручечку. И я. Я это не забывается такое никогда. Я за кулисами поймал охрану. И говорю, слушайте, мне надо вам кое-что рассказать. Что нам вдруг, что нам рассказывать? А вы вообще охрану представляете, да? Вы видели шкафы с антресолями когда-нибудь? Антресоли это челюсти этой охраны, шея буфала у каждого, они выше меня, они говорят, тебе цензура разрешила читать то, что ты будешь читать, да? Ну и чего мы тут при чем? Мы не имеем к этому отношения. Я говорю, понимаете, это касается вас. Я бы хотел, чтобы вы послушали. Ну давай читай. Собралась охрана, свиньей в ы с т р о и л а с ь передо мной. И я максимально с выражением, на которое я способен был, тетенька, ручечка, глазами вращаю. То есть я его их пытаюсь напугать. Эффекта никакого, никакого. В конце, вот она. Никакой реакции, никакой. Даже я смутился от этого. Главный охранник говорит: И что? Говорю, что что? Я вот так вот р а з ручечку, и вы меня з а с т р е л и т е Подумать? Он говорит: Да, слушай, ты прав. Ничего себе, представляете мое создание. Ты прав, он говорит. Я говорю: ч т м мне делать? Он говорит: Не выбрасывай ручечку в п е р ё д Такого скопления артистов я за кулисами больше не видел, как во время исполнения этого номера мною. Говорят, что Аркана первый раз все видели с ь не просто хохочущим, а упавшим на пол и прыгающим на животе. Вот т а к о Он так и ускакал на животе под р ы д е л ь Вот это когда, когда я пугал, пугал зал, а в конце сказал: а вот она.